Последнего оскорбления Улу уже не мог вынести. «Ты хочешь сказать, служитель богов?» — отозвался он. «Что медийцы одержали бы верх над священной Вавилонией, если бы не вмешательство Кира?» Перс многозначительно усмехнулся, и он определенно покачал головой. «Служитель великого Мордука!» — отдернул верховный жрец возмущенного Улу. «Не годится упрекать гостей за незнание того, что ведомо лишь богам». Тут он снова улыбнулся, чтобы сгладить впечатление от этой вспышки улу, которая по себя считала оправданной. Я смотрю на это с другой стороны и полагаю, что здесь проявилась мудрость небесных владык. Херсов и могущественного Кира да продлят боги и дни его жизни. Мы должны считать своими добрыми соседями и большими друзьями. Если бы Кир питал против нас дурную мысль, он не выступил бы против медийцев, когда они напали на Вавилонию. Кир друг нашего народа. В Экбатанске жрицы молчали, зато да вавилонские с удовольствием внимали тонким рассуждениям Юсмеадада, нового Лунастайла. А что если Кир всё-таки нападёт на Вавилонию? Ведь по Вавилонии словно клин вбит в его царство. Мы как раз и пригласили божьих служителей из Экбатан, ответил верховный жрец, чтобы они уведомили нас о положении дел. Прежде всего, нам важно знать, не угрожает ли опасность нашему жречеству, не подвергнуться ли порицанию наши боги. И кроме того, поспешил добавить Асипу, Жрец-заклинатель, дело касается накопленных храмом сокровищ и нашей личной судьбы. Не придется ли служителям великого мордука в плену таскать кирпичи на постройку дворца в Персаполе? Или изнемогая от зноя черпать воду из каналов, или где-нибудь на севере добывать в копик железную руду? Лицо персидского жреца осветило с легкой, понимающей улыбкой. Он поиграл перевизию на своей мантии, чем довел нетерпение слушателей до предела, и, наконец, приступил к разъяснению. Он рассказал, что их царь не только великий воитель, но прежде всего выдающийся политик и мудрый властелин. Их религия, ведущая начало от мудрейшего Заратустры, опирается не на учение о сонме богов, а на учение Бормузди, Боги света и добра, и Аримани, боги тьмы и зла, оба они постоянно борются друг с другом, и человек обязан поддерживать Ормузда против Аримана. Иными словами, человек должен совершать добрые поступки и стремиться к жизни, не оскверненной грехами». В награду его ждет после смерти вечное блаженство в царстве Армузда. Наказанием же для него будут адские муки в царстве Аримана, царстве демонов тьмы. Их учение, следовательно, очень простое и доступное всем. На его основе и окрепла государственная мощь Кира, которая рассматривает власть как нравственное предначертание. Поэтому он не отбирает богатство у покоренных народов. Не грабит жителей, не разрушает города, его войскам на походе запрещено нападать даже на караваны. После одержанной победы он не убивает женщин и детей и никогда их не уводил пленников в рабство на чужбину, и управление завоёванными территориями доверяется властям этих стран, правду под персидским надзором. Он не изгоняет местных торговцев и не заменяет их своими, он наконец берёт под свою защиту чужие святыни и из уважения к обычаям других народов даже сам приносит жертвы их богам. Он не только не отбирает у храмов богатство, но даже умножает их, сокровища своими дарами, чистотой нравов и милосердием к завоёванным странам. Кир повсюду снискал симпатии народов, и часто бывает так, что жители покоренных городов приветствуют его как освободителя от тирании собственных владык. Из речи эгботанского брата жреца Масагилы прочнее всего запало в память, что... Кир заботится о чужих храмах и из уважения к обычаям других народов приносит жертвы на алтаре чужих богов, и главное, что он щедро одаривает святилищем.